Святочные советы. Приметы, гадания и толкование снов. Сны под Новый год, как старого, так и нового стиля, имеют большое значение и влияние на судьбу увидавшего их, а также окружающих его родных, друзей и знакомых. Сны под крещение тоже не лишены вышеупомянутых качеств. В наше время, когда порядочный человек под Новый год спать не ложится, а крещенский вечерок продолжается у него до первого метро, Сон под эти праздники увидеть ему, конечно, трудно. Но мистически настроенная личность всегда сумеет всхрапнуть под сурдинку на любом концерте и даже балу. Есть люди, которым еще дороги традиции нашей седой старины. Итак, если вам удастся смежить усталые вежды ваши, обратите внимание на сновидения, которые незамедлит осенить вашу душу. Я не смогу дать вам здесь подробный толковник, но главнейший сны отмечу. Если приснится вам толченая дресва или гречишная лузга с толокном, то это к перемене начальства. Если приснится, что кит свистит вам в ухо, придется есть блины. Перепела щипать — продажа овсов. Доить во сне кошку — танцевать с приятелями. Воровать вожжик встреча с солидным лицом. Если во сне мыть крысу — к продолжению старого романа. Если наоборот, что крыса тебя моет — к свиданию с родственником. Есть муравьев к хорошей погоде. Петь в голом виде — к грязи. Склоняться во сне перед курицей — крупные выгоды. Целовать с распалённой страстью своего начальника — неудачная покупка. Таковы предусмотренные нами главнейшие предпраздничные сны. Теперь перейдем к приметам. Немалую роль играют и святочные приметы. Так, если в ночь под Новый год выпьете, либо даже, прямо скажем, напьётесь, То это будет означать, что в жизни вашей особых перемен не произойдет. Если придется закусывать кренделями, то это означает предстоящее вам ухаживание за дамами. Если под Новый год займет у вас кто-нибудь деньги, то это означает, что деньги эти он вам не отдаст. Ежели вы у кого-нибудь займете под Новый год, то это будет означать, что человек этот будет весь год к вам приставать. Если под Новый год встретите вы человека, который от шампанского воздерживается то примета это означает, что у него нет денег. Если вы под Новый год сами налижетесь, и, кроме того, всех кругом будете угощать, и музыкантов напоите, и всех к себе гостить пригласите, то означает это примета, что быть вам без денег. Ежели явитесь под Новый год в семейный дом и полезете с хозяйкой христосоваться, то значит это, что знакомства с вами поддерживать не будут. Ежели, поужинав на общественном балу, попытаетесь уйти, не заплатив, То приметы это указывает на большой скандал. Ежели под Новый год намажете девец угорчицей и заставите ее петь басом, получите перемену в семейном положении. Изложив главнейшие приметы, перейдем к гаданиям. Перечислим старые, традиционные, поскольку сохранились в памяти. Запусти таракана кому-нибудь в ухо, и слушай, что сей человек станет говорить, то сбудется Поймай на улице четырех козлов, поставь головами в разные стороны. Когда побегут, следи, какой впереди всех. В той стороне твое счастье. Выйди в полночь на гору покруче до да поглуше, Манмартр, и слушай, в какой стороне волки воют. Там твой враг живет. Поставь на ночь под кровать лохань с водой и пусти в нее утку плавать. Что приснится, примечай, то и сбудется». «Обстриги шерсть с семи черных кошек, спряди ее, как кудель, садки из нее рубаху и иди на перекресток. Как увидишь встречного, сейчас на него рубаху эту надень и слушай. Ежели он веселую песню запоет, это к свадьбе. Если панихиду, это к беде. Если плясать начнет с прибаутками, это к большой удаче. Ежели начнет тебя колотить, к неприятности». Таковы главнейшие гадания, пережиток седой старины, до сих пор с успехом выполняемые мистически настроенными личностями, желающими проникнуть в мир чудесного и приподнять бестрепетной рукой завесу будущего.